Зажег факел, и подземелье осветилось. Я увидел проход, имевший не более пяти или шести футов ширины. Стены и свод были каменные. Лестница в двадцать ступеней велась передо мной. Сойдя с нее, я продолжал идти по покатости, углублявшейся все более и более в землю, и в нескольких шагах перед собой заметил вторую дверь. Подойдя к ней, Я послушал, приложив ухо к ее дубовым половинкам, однако ничего не услышал. Тогда решился попробовать ее ключом. Она отворилась, как и первая. Я вошел, не запирая ее за собой, и очутился в подземелье, где прежде погребали настоятели аббатства. Простых монахов хоронили на кладбище. Там остановился я на минуту. Видно по всему, что я приближался к концу своего путешествия. Я твердо решил исполнить свое намерение. Однако, — продолжал Альфред, — ты легко поймешь, что эти места произвели на меня огромное впечатление. Я положил руку на лоб, покрытый потом, и остановился, чтобы прийти в себя. Что найду я? Несомненно, какой-нибудь надгробный камень, положенный не более трех дней назад. Вдруг я содрогнулся. Мне послышался стон. Этот звук пробудил во мне всю храбрость, и я пошел вперед скорыми шагами. Но откуда был этот стон? Осматриваясь вокруг себя, я снова его услышал и бросился в ту сторону, откуда шел звук, рассматривая каждую впадину, но ничего не видя, кроме надгробных камней с именами почивших под ними. Наконец, придя к самому отдаленному, я заметил в одном углу за решеткой женщину, сидевшую со сложенными руками, закрытыми глазами и склоком своих волос во рту. Под нее на камне лежало письмо, погасшая лампа и пустой стакан. Может быть, я опоздал, и она умерла? Я бросился к решетке. Она была заперта, примерил ключ — Он не подходил. Услышав шум, женщина открыла свои дикие глаза, судорожно откинула волосы, покрывавшие ее лицо, и вдруг поднялась, как тень. Я вскрикнул и произнес имя Полины. Тогда женщина бросилась к решетке и упала на колени. О, вскричала она голосом ужаснейшего мучения, «Возьмите меня отсюда!» «Я ничего не видела, я ничего не скажу, клянусь матерью!» «Полина! Полина!» — повторял я, взявший ее за руки через решетку. «Я пришел к вам на помощь, пришел спасти вас!» «О!» — сказала она, вставая, — «спасти меня! Да, спасти меня! Отворите эту дверь, отворите ее сейчас. До тех пор, пока она не будет отперта, я не поверю тому, что вы сказали». «Именем неба, умоляю вас, отворите дверь!» И она трясла решетку с такой силой, которой, казалось, женщина была не способна. «Остановитесь! Остановитесь!» — сказал я. «У меня нет ключа от этой двери, но есть средство отворить ее. Я пойду поищу». «Не оставляйте меня!» — закричала она, схватившая меня за руку через решетку с невероятной силой. «Не оставляйте меня! Я не увижу вас боли!» — Полина, — сказал я, поднося факел к лицу своему, — вы не узнаете меня. Взгляните на меня и скажите, могу ли я оставить вас? Полина устремила на меня свои черные глаза, с минуту искала в своих воспоминаниях, потом вдруг вскричала. — Альфред Денерваль! — Благодарю вас, — сказал я. — Ни вы, ни я не забыли друг друга. — Да, это я! который любил вас столько, сколько может любить. Вы видите, можно ли на меня положиться? Внезапная краска покрыла бледное лицо ее. Стыд так недалек от сердца женщины. Потом она отпустила мои руки. — Долго ли вы будете? — спросила она. — Минут пять. — Идите же, но оставьте мне факел, умоляю вас. Темнота убьет меня. Я отдал ей факел. Она взяла его и просунула свое лицо сквозь решетку, чтобы следовать за мной глазами.